Часть 2. Глава 10. От купца до знати. Лизбет Геваргиз Квихл. 3037 год. Записывай, записывай. После довольно продолжительного отсутствия в Фастейне в 3027 году Айдан III вступил на престол и вот уже 10 лет благополучно правит. Эмоционально дирижируя острой указкой, на секунду отвлекся не старый, но абсолютно седой мужчина, чтобы постучать деревянным концом по тетради Эниры. Девочка неохотно перевела мутный взгляд с учителя на свои корявые записи и лениво вывела очередную бессмысленную для нее дату. Ее раздражало здесь все – начиная с противной красной классной комнаты и заканчивая Мюролем Жезором, большелобым, худосочным, невероятно нервным преподавателем истории Эвы с маленьким, туго затянутым хвостиком на затылке. Каждое его занятие приносило ей нерастрадание. Этот человек не знал пощады. И каждый вторник новой седмицы с 8 утра до пяти вечера, невзирая на усталость, голод, жару или холод, пытал ее своими новыми историями из прошлого или настоящего. Причем он одинаково с каким-то подозрительным для Эниры восторгом рассказывал как о кровопролитных битвах фархаров, так и о подписании на документов каких-нибудь малюсеньких государств, уже давно канувших в лету. Нет, не то чтобы Энире не была интересная история. Вообще-то она была очень даже ей интересна. Когда речь шла о покинувших мир илирах, устрашающих грозных фархарах или же о таинственных Грагелях или Виланах, она готова была слушать мюроли часами. Но как только речь заходила о политике нынешнего времени, кто кому друг, а кто враг, кто для родного Лисбета плохой, а кто хороший, учитель сразу превращался из чудесного сказочника в мерзкого зануду. И положенные часы занятий казались бесконечно долгими годами. Сегодня был как раз такой урок. Время едва перевалило за полдень. Лар призывно звал на улицу, маня своими теплыми желтыми лучами. Что бывает в Геваргисе, главной северной столице, не так уж и часто – а до заветных пяти часов еще четыре с половиной. Так что мир для Энира стал уныл и печален. Уже практически весь запад принадлежит Фастейну. Эхом продолжала раздаваться бодрый голос Жезора в большой комнате и в голове Эниры. Такие гиганты, как Крион, Волд, Варданды, Бунда, Нома, Рекуэль, теперь под властью Айдана Третьего. По всей видимости, скоро он пойдет на север. А что у нас находится на севере? В такие моменты Энира прямо-таки ненавидела своего учителя. За нитью повествования она совершенно не следила, да и мыслями была далеко. Она лихорадочно начала вспоминать вопрос, услышав в голосе Жезора изменившуюся интонацию. «На севере». Всплыли в голове последние слова, а затем мысли лихорадочно заметались. «А что на севере? На севере от чего? Про что он говорил? Про какое королевство? Я слышала Ракуэль. Может, он про озеро? Хотя он вроде на востоке. Или все же на севере?» «Лизбет!» Не заметив внутренней борьбы Эниры, как ни в чем не бывало, продолжил Мюроль. Наверняка скоро он дойдет и до Лизбеда. Айдан и так уже самовольно провозгласил себя императором. Но пока Ордал не позволил ему присвоить этот титул. А вот когда он завоюет Север, то, думаю, им придется пойти ему навстречу. И короля Фастейна уже на законных основаниях будут именовать не иначе, как императором материка. Тебе, наверное, интересно, как Айдану Третьему удалось завоевать такие сильные и процветающие королевства? «Нет, неинтересно», – про себя ответила Энира, но на лице изобразила вежливую заинтересованность. «Ходят слухи, будто Айдан побывал в запретных лесах Вейланов, И Энира ошиблась. Как только прозвучала «Вейлан», то самое слово из ее личного списка заветных слов ей стало крайне интересно. «Люди редко возвращаются из этих лесов, а если возвращаются, никогда не говорят, что они там видели. Повелители ветра редко пускают в свои владения». Никто не знает точно, был ли Айдан Третий там или нет, но после его двухлетнего путешествия по Эве, когда он еще носил титул принца, у него появился дивный красоты медальон, очень похожий на работу Виеланов. Хотя, возможно, он принадлежит и более древнему народу. Дети ветра хранят сокровища, которые нам, простым смертным, даже и не снились. Маги, которые видели Айдана воочию, клянутся, что в магическом зрении этот медальон имеет сильнейшую ауру. Такие чары не способны наложить чародея людей. Именно благодаря ему король Фастейна не ведает поражения. Говорят, медальон дает бессмертие. Ты спросишь, почему так говорят? А я тебе отвечу. Уже многие пытались убить Айдана, как открыто, так и тайно. Но он до сих пор жив, здоров и все так же завоевывает новые территории. Поговаривают, даже сам Ордал в начале правления Айдана натравливал на него мартынийцев. Но безрезультатно. Даже наши Квихельмы не смогли его убить. Десять Квихельмов пропали без вести, а ведь среди них был даже один подмастерье. На этой фразе, расхаживающий вдоль своего стола Мироль, многозначительно потряс указкой. За пять лет их так и не нашли. Это, конечно же, стало страшной пощечиной для Квихельмов. Но мастера разумно решили пока понаблюдать за королем со стороны. Хотя у каждого свои понятия о разумности. Это-то да, трусость по-разному ведь можно назвать, когда страшно даже разумностью. С грустью подумала Энира, но на белом личике по-прежнему ничего не отразилось. «Но скажу тебе по секрету...» Понизив голос и склонившись над партой своей ученицы, чуть не боднув ее своим огромным выпуклым лбом, заговорчески пробормотал Жезор. «Только когда я говорю по секрету, это не значит, что как только вы выйдете из класса, юная Лира, вы побежите передавать мои слова этим двум неотесанным болванам, которые вы по неведомым мне причинам зовете друзьями». Мироль замолк уставившись на Эниру своими черными глазами. Они и так у него были гигантские, а уж на таком близком расстоянии и вовсе казались двумя блестящими планетами. «Они ничего не узнают», — поспешно выдавила из себя Энира, не в силах больше выносить этого безумного, немигающего взгляда. Довольно ответом Мирой Жизор вновь продолжил говорить, но, к величайшему сожалению Ниры ни на сантиметр не отстранился. «Мне тут на днях шепнул Бинак Манш», Перейдя практически на шепот, моргнул уже зор своими телячьими очами. Стараясь преодолеть неприятное чувство вторжения в личное пространство, Энира из последних сил заставляла себя смотреть в левый зрачок учителя. «Мастера Кутрада вызвал к себе сам король Лизбета!» На лице Мироли отразилось ликование. Пауза затянулась, так что Энире пришлось первой нарушить молчание. «Хм, «Так вроде и не первый раз уже. Мастер Кутрад ведь частый гость у короля Адемара». «Да-да, все это... правильно!» – тут же оживился Жезор. Он азартно указал на ученицу указкой, будто задал ей невероятно сложную задачу, и она дала потрясающий точный ответ, после чего начал энергично расхаживать перед ее партой. «Квихел ведь находится на территории Лизбета. А что это значит?» «Это значит, что король Адемар считает Квихельмов чем-то вроде мартынийцев у ардальских магов. Но есть одно «но».» Мы не присягали правителю Лизбета, в отличие от которой которой всецелы принадлежит Ордалу. Но это не мешает Квихельмам выполнять маленькие услуги нашему многоуважаемому королю Адемару за то, что он так любезно предоставил нам территорию для школы Квихельмов. И Нира с нетерпением ждала кульминации этой потрясающей новости, предысторию которой знал любой восьмилетний ребенок в Квихле. Квихельмы ведь считаются намного искуснее, чем мартынийцы, продолжал упиваться своим рассказом Жазор. В коридоре за дверью послышалась возня, так что на секунду отвлекшись, Энера пропустила целую фразу учителя, но потом спохватилась и вновь начала внимательно слушать Мюроля. К тому же они стоят за правое дело, в народе их любят больше, так что королю Адемару, вероятно, очень приятно думать, что у него припрятан такой замечательный туз в рукаве, у него есть что-то, чего лишён Ордал, и вот когда Ардал спустил с поводка своего главного и самого бешеного пса, Адемар испугался ведь пес уже стоит практически на его пороге. Простите, Гранжезор, вмешала Синира в этот захлебывающийся монолог Мюроля. О каком псе вы говорите? Об Айдане Третьем, конечно же, девочка моя. Айдане Третьем, а ком же еще? Причем здесь Фастейн? Разъем подчиняется Ордалу? Вы же сами сказали, что король Айдан очень могущественен. Он поставил на колени сильное королевство. И еще у него есть этот виланский медальон. Все королевства мира подчиняются Ордалу. Мрачновато произнес Жизор, оскорбленный тем, что его плохо слушали на предыдущих занятиях. И Фастейн не исключение. Я же много раз тебе это говорил. Ордал – самое сильное государство в мире. Его все боятся и стараются поддерживать с ним самые теплые отношения, даже несмотря на то, что ненавидят всеми силами души. Но Айдан К тому же у него есть медальон, делающий его бессмертным. Медальон – это всего лишь вещь. Его можно потерять, украсть, отобрать. И в случае утраты Айдан останется лицом к лицу против сотни магов. Один маг никогда не победит тысячу, насколько бы сильным и искусным он не был. И Айдан Третий это прекрасно понимает. Поэтому все его действия согласовываются с Бонифацием и Кронусом. В коридоре слышалось уже не возня, а тихий бубнеж двух голосов. На этот раз даже Мироль отвлекся и, уставившись на дверь, стал прислушиваться. Энира догадывалась, кто это мог быть. И теперь заклинала Оркусу, чтобы она ошибалась. «Почему это я?» Донесся ушей девочки знакомый басовитый полушепот, и она внутренне застонала. Я же вчера к Кримхилдуфу в кабинет лазил, не ты. Он меня чуть не поймал. Так и за меня же и не поймал! Раздался второй знакомый голос. И если Нира до этого момента на что-то надеялась, то сейчас не осталась. За дверью сейчас к чему-то готовились два ее друга, Юхан и Кив, которых так не любил Мюроль же Зор. Да если бы не я! повысил голос Кив, так что даже Мюроль мог понимать, о чем идет речь. Тебе бы только через четыре года разрешили на младшего ученика защищаться или вообще из школы вышвырнули. «Тихо ты!» — зашипел на него Йохан, и услышать дальнейший их спор уже не представлялось возможно. «Не ваших ли закадычных дружков я слышу в коридоре, Лира Бер, Холодным тоном произнес роль, Мид превращаясь в сурового учителя. Жезор ненавидел, когда срывались его занятия, а еще больше он ненавидел тех, кто срывал эти самые занятия. Дело обстояло очень плохо, раз он назвал Иниру официально. «Нет», — чересчур поспешно ответила она. Брови Мироли начали забираться на гору его лба, закатывая на нем растерженные морщины. Так что и Нира поспешно добавила. «То есть я хотел сказать, что разве они не должны быть на практических занятиях, верно? Как они могут быть здесь?» «Тогда кто посмел?» Учитель направился к двери, собираясь открыть, но не успел так как она распахнулась и перед всеобщим взором предстал высокий и крепкий юноша лет 14 с черными длинными волосами и перепуганными глазами. Энира со свистом выпустила воздух сквозь сжатые зубы. Юхан долгие секунды пытался выдавить из себя хоть что-то, но никаких звуков из его толстых мясистых губ не вылетало. Энира бросила быстрый взгляд на Мироля и поняла, что надвигается буря. Гранжезор, приношу свои глубочайшие извинения за то, что так бесцеремонно прервал ваш урок, но... ФАЛИМАТ! — крикнул Мироль так, что вздрогнул не только Юхан, но и Нира, которая с момента прихода друга словно уменьшила в размерах. — Тебе мало того, что ты постоянно срываешь занятия своей группы, ты решил прервать еще индивидуальные уроки. Знаешь, думаю, пора бы мне сходить к мастеру к сказать, что некоторые ученики не очень-то и годятся в Ковихельмы. Нира видела, как на лбу Юхана пробились капельки пота, а с лица сползла краска. Все присутствующие знали, что Жезор на это вполне способен. Были случаи, когда лимусов учеников Квихельмов, выгоняли из-за того, что они не хотели учиться обычным предметам, а предпочитали исключительно практические боевые искусства. Ведь Квихельм не простой вояка. Это мудрый воин, смотрящий на мир со всех сторон и знающий, как он устроен. Так что те, кто пренебрегал теорией, выгонялись навсегда. А это считалось страшным позором. «Нет-нет-нет, гра что вы, как можно?» Тут же затараторил Юхан, нервно обернувшись через плечо, будто ожидал там кого-то увидеть. Я ни в коем случае не хотел прерывать ваше увлекательное занятие. Я и пришел так вам, чтобы сообщить, что через 20 минут будет совершаться еще одно историческое событие. В рамках Квихла, конечно, но все же... Страх за этого идиота теперь сменился в нере любопытством, и она в нетерпении посмотрела на Мироля, ожидая, что же он скажет на это. И что же это за событие? Смотря на Юхана так, словно перед ним стоял слезняк в человеческий рост, Жизор все же не смог побороть вспыхнувший интерес при фразе «историческое событие». «Сегодня старший ученик будет проходить экзамен на подмастерье!» Чуть не взвизгнул от восторга Квихельм. О, о о Восхищенно выдохнула Энира, чувствуя, что готова сейчас же вскочить и побежать на тренировочное поле для Квихельмов. Однако Мироль оказался разочарованным. «Это, конечно же, знаменательное событие для нашей школы, но вы ведь не думайте, что я прерву урок из-за этого». «Но же Зор!» – горячо воскликнула Энира. «Такое же случается не каждый день. Может, я больше никогда не увижу этого экзамена. Немногие ведь решаются становиться подмастерьями, и тем более уж мастерами. Это правда очень знаменательное историческое событие». «Глупости!» – отмахнулся же Зор. «Пока я здесь работаю, уже было четыре таких экзамена, и вы, несомненно, еще увидите». Так вы 30 лет тут работаете, — подал голос Юхан, все еще топтавшийся на пороге класса. Это было зря. Мироль аж позеленела от злости. Юхан Фалимат! Гранжезор! Энира во что бы то ни стало решила попасть на этот экзамен. На эту демонстрацию величайшего квихельского искусства. На эту красоту истинного сражения. Поэтому какая-то вспышка злости учителя истории ее не остановит. А если этот сморчок не отступит, она твердо решила просто встать и уйти. Юхан прав. С каждым годом таких экзаменов все меньше и меньше. Вы рассказываете мне о многих великих битвах, но не хотите, чтобы я увидела хотя бы одну своими глазами. Это очень жестоко с вашей стороны. А что, если через пару лет отец выдаст меня замуж и отправит из Квихла? Я ведь больше сюда никогда не попаду. И так и не увижу, как проходит защита на звание подмастерья. По лицу же Зора было видно, что внутри у него происходит сложная борьба. Чувствуя, что от мелочей зависит его решение, Энира посмотрела на него самым жалостливым взглядом из своей коллекции. И через секунду Мироль безнадежно выдохнул. «Ну ты не знаешь пирамиду управления Ордала!» Попытался же Зорг привести железный, по его мнению, аргумент. «Это очень важная тема!» Споро закидывая письменные принадлежности в сумку под грустный взгляд учителя, Энира лучезарно улыбнулась. «У меня же в тетради все записано. Если хотите, на следующем занятии я вам все подробно расскажу». «Все непременно. Но тогда нам придется задержаться на следующем занятии. Сегодня мы потеряли целых четыре часа!» Раздавались пустые слова в спину спешащей к двери девочки. В дверном проеме стоял словно громом пораженный Йохан. Видимо, в успех он не очень-то верил. «Конечно-конечно, Гран, Спасибо за урок. До свидания!» Не обернувшись, и не грохотом захлопнула дверь, выбегая в ярко освещенный светом Илара коридор замка Квихал, где ждал киев с вытянувшейся физиономией. Вероятно, и он был не слишком оптимистично настроен на удачный финал их мероприятия. «Быстрее, а то опоздаем!» – скомандовала Энира уже на бегу, подхватывая длинные пышные юбки своего желтого платья. Как бы ни была удобна для нее мальчишеская одежда, отец строго-настрого запретил носить штаны. Он всегда еще употреблял такой странный и неубедительный для нее аргумент. «Ты же лира!» В любом случае, спустя время против платьев она перестала возражать и вполне хорошо к ним приспособилась. Но когда-то, лет до восьми, все было иначе. Нира очень активно противилась пышным юбкам, не позволявшим ей свободно бегать и лазать по деревьям. Так что главной целью ее жизни стала идея достать мальчишескую одежду, чего бы ей этого не стоило. Тогда-то она и познакомилась с Юханом Фальматом, сыном не самого удачного модского купца, и Азанкифом. Это имя он терпеть не мог, так что все звали его просто Кив Гальмартом, сыном гелианской знати, а точнее благородным Лиром Гальмартом. Как уж сошлись эти двое, понять было невозможно, начиная от социального положения и заканчивая элементарным развитием их мозга. Юхан был человеком, который смотрел на мир через розовые очки и не представлял свою жизнь без смеха и веселья, зачастую тупого и понятного только ему одному – Кив же являлся натурой более утонченной, которой интересовали тайны предков, поэзии и смысл бытия. Это совсем не значило, что у него отсутствовало чувство юмора. Отнюдь. Оно у него было куда более тонкое, чем у его беззаботного друга. Скорее всего, Кив бы был одним из самых любимых учеников у учителей теории в Квихле, так как являлся невероятно способным и стремящимся к знаниям мальчиком. Но Ихан был плохой характеристикой для любого, кто с ним вообще разговаривает. Хотя общая у них все-таки прослеживалась. Они оба просто обожали всевозможные авантюры и постоянно оказывались в переделках, порочащих ими Кифа и еще более ухудшающих репутацию Юхана. Для многих эта дружба двух совершенно разных парней была до крайности странна, но еще более странной казалась их дружба с Энирой а точнее ее дружба с этими отъявленными негодяями Квихла, которых уже несколько раз хотели выгнать из школы. Но Сараха строго-настрого запретила это делать, поклявшись, что нашлет чуму на головы мастеров и учителей. Однако истории дружбы этой троицы крылись гораздо глубже, чем думали все, кто их знал. Все началось как раз-таки с пресловутых штанов, которые Энира так мечтала заполучить. Девочке было восемь лет, когда она решилась утащить штаны купающегося в озере Юхана, в лесочке неподалеку от замка Квихол. Но оказалось, что парень был там не один, и на месте преступления ее застал Киф. Наконец, держа в руках свою заветную мечту, Нира не собиралась так просто с ней расставаться. Недолго думая, она задала стрекача в глубь леса. Естественно, Лимы собросились за ней. Они почти поймали маленькую воришку, но все дружно провалились в глубочайшую яму, оказавшись в древних катакомбах. Трое перепуганных детей долго плутали по темным туннелям. Выводить всех пришлось и Нире. Только она, благодаря своей врожденной способности, могла переходить на магическое зрение и видеть в кромешной тьме. К слову, несмотря на ее удивительную для Эвы внешность, эта способность оказалась единственной. Магии в ней не было ни в 8 лет, ни в нынешнее время. Бродила троица в густом тумане со странными розовыми вкраплениями до тех пор, пока Юхан не увидел загадочный манящий свет и не бросился навстречу к нему он выбежал к ярко освещенной комнате, в центре которой находился высокий постамент. Стоило только мальчику достигнуть высокой арки входа, как огромная колонна ожила, обнажив свое бесконечно пустое нутро, и начала засасывать Лимаса. Подоспевшего на помощь кифажа ожидала та же участь. Когда Лимасов затянула отвратительная пустота постамента, их кожа поплыла, словно разъедающая кислота вылилась на конечности мальчишек. Тогда всех спасла Энира, Чары, которые медленно пожирали Кифа и Юхана, на нее не подействовали. Более того, с появлением в комнате девочки активировалась другая магия. Постамент объяла белым пламенем, но мальчишек продолжала затягивать тьма. Только после того, как Энира увидела небольшой выступ в центре огня и, не страшась обжечься, ударила по нему, Лимусов удалось вытащить. После всей этой перипетии они были в ужасающем состоянии. Юхан потерял сознание. Так что его пришлось тащить на себе Кифу, который сам выглядел немногим лучше своего друга. Энира помогала, но лимасы оказались намного тяжелее обычных детей в их возрасте. В итоге они все же добрели до подземной части Квихла, оказавшись как раз под кухней. Их услышал квихельский повар Барни и вытащил через свой подвал на поверхность. Эта история сплотила троицу на всю оставшуюся жизнь. Они никому не рассказывали о ней, кроме Сарахи. А она почему-то велела им молчать. Так-то и завязалась их странная дружба, длящаяся уже шесть с половиной лет. Мальчишки постоянно впутывали Ниру в какие-то сомнительные дела, а она их выпутывала, чтобы идиотов не выгнали раньше времени из Квихла, несмотря на угрозы к Вихельской Эни, «Энни, Сараха быстрее бегает, чем ты!» — повернулся вперед спиной Юхан, чтобы посмотреть на бегущую позади него Ниру. «Мы так и к концу не успеем!» «Заткнись, Фальмат! отдуваясь, ответила она, но темп прибавила. Они выбежали из черного хода замка и направились в сторону огромного поля для тренировок на мечах. Вот дьявол! крикнул их. Там уже все собрались.